часть вторая уже два месяца почти бессменно день и ночь в пути на диво слаженный возок а все конец пути далек княгинин спутник так устал что под иркутском захворал два дня прождав его она помчала сдали одна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 Входит в станционный дом, в Нерчинск. Закладывать скорей. Губернатор, пришел я встретить вас. Княгиня, велите ждать мне лошадей. Губернатор, прошу помедлить час. Дорога наша так дурна, вам нужно отдохнуть. Княгиня, благодарю вас. Я сильна, уж недалек мой путь».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 Запечатлев в душе навек признательность к нему, к услугам дочери его, готов я, весь я, ваш, княгиня. Но мне не нужно ничего, — отворяет дверь в сене. Готов ли экипаж, губернатор? Покуда я не прикажу, его не подадут, княгиня. Так прикажите ж, я прошу, губернатор. Но есть зацепка тут. С последней почты прислана бумага. Княгиня, что же в ней? Уж не вернуться ли я должна? Губернатор, да-с, было бы верней. Княгиня, да кто ж прислал вам? И о чем бумагу? Что же там? Шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам? Губернатор, нет, не решусь я утверждать, но путь еще далек. Княгиня, так что же даром и болтать? Готов ли мой возок? Губернатор, нет. Я еще не приказал. Княгиня, здесь я, царь. Садитесь. Я уже сказал, что знал я графов старь А граф, хоть он вас отпустил по доброте своей, но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорей, княгиня. Нет, что однажды решено, исполню до конца. Мне вам рассказывать смешно, как я люблю отца, как любит он. Но долг другой, и выше, и святей меня зовет. Мучитель мой, давайте лошадей».